Глава 61. Ненаучная картина мира. Стоячая волна. Да, кстати, если кто думает, что мы, навешивая эту фанеру и бантики, изобретаем некую сущность, то он очень и очень ошибается. Мы просто пытаемся кое-что объяснить. То есть, не ленясь, напяливаем научные одежонки на уже свершившееся явление. Неважно, что его не зафиксировали какие-то приборы и прочее, Хоть некое объяснение все едино требуется, иначе, как уже говорилось, за отодвинутой в сторону картонкой открывается бездна без конца и начала, в кое возможно, ну просто-напросто совсем уже все. Лучше уж заклеить, подать его тот, оброненный кем-то из умных скотч. Так вот, солитон там не солитон, но нам требуется аномально высокая волна и, в принципе, не важно, приливной, штормовой, либо другой природы. Мало того, нам позарез необходима стоячая волна, то есть она должна не бежать по океану со скоростью цунами, а покоиться неподвижно, в смысле вначале достаточно медленно и не нанеся особых разрушений вырасти, а затем также волшебно опасть. Как этого достигнуть? В смысле, в научно потребимом смысле? Пожалуй, нам все же потребуется тот злосчастный солитон, да еще и не один. а целая кавалькада, причем движущихся как навстречу, так и вдогонку друг другу. Однако, не как мятая луна положи, а чинно расторопно, ибо нам позарез необходимо совпадение по фазам. То бишь, в одном единственном месте, а конкретно у острова ротер все фазы всех океанских чудоволн-солитонов должны с максимальной точностью совпасть. Кстати, вполне допустимо иметь еще и какие-нибудь поперечные волны, для вклада все в ту же шкатулочку. Как такое получается, и почему встречные водяные волны не разрушат друг друга? Помилуйте, но ведь раскрашенная наукой фанерка по прозвищу «солитон» и обозначает нечто именно эдакое. То есть такие волны обладают свойствами частиц в плане цельности, и волн в плане интерференции и прочей похожей всячины. Но все же более всего нам необходимо свойство проходимости через другие волны, не разрушаясь. Все-все, усекли. Итак, каким-то образом вызванные приливные и разные другие волны движутся сквозь друг дружку абсолютно без вреда. Явление должно наблюдаться достаточно долго, уж час как минимум, может быть и более. Главное, в координатах осевого пика обязаны совпасть не некоторые, а все фазы, ибо... Ну да, высота центрального острова километр 400 метров, и значит... Именно, мы должны накрыть ее целиком.